Пока Толомея рассказывал а Данте, он прижимал раздвинутые рожками пальцы к деревянной ручке кресла. — Вот вы будете здесь, милорд, — вмовь заговорил он, делая пометку в толстой книге, — сразу же после Монсеньора м а р е н ь и Не беспокойтесь ни того, которого повесили, о котором только что упомянул его светлость Артуанет, а его родича, епископа Бовескова.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 «А как ваш процесс против тетушки, ваша светлость? Не намерены ли вы возобновить его теперь, когда достигли такого могущества?» — спросил он р о б е р а н е п р е м е н н о «Непременно, непременно, но всему свое время», — ответил гигант, вставая. «Торопиться нечего, я давно убедился, что излишняя поспешность н е только во вред. Пусть моя дражайшая тетушка стареет».